Глава 26 Принесло жениха моего собственного. То есть Оливиного, конечно. Только я его, естественно, не узнала и из закаулков чужой памяти не сразу вытянула нужный образ, поэтому сначала с полминуты в недоумении пялилась настоящего симпатичного светловолосого парня, пытаясь вспомнить, кто это вообще, и почему у него на физиономии крупными буквами нарисованы претензии в мой адрес. А потом и вовсе схватилась за спустившегося следом за мной Кена, как за спасательный круг. Оливия. Самое обидное, что если бы парень хоть капельку переиграл, или пересолил с надрывом в голосе, я бы просто расслабилась и послала его лесом с чистой совестью, но пацан не играл. «Оливия, как ты могла?» «Джонас, я тебе ничего никогда не обещала. Я постаралась сказать это как можно мягче. еще и потому, что в этот момент муж ласково поглаживал мои пальцы, словно я и вправду маленькая девочка. Это было так непривычно приятно». И мне действительно не хотелось обижать вроде бы хорошего парня. Иногда одно необдуманно сказанное слово может спровоцировать человека на глупости. Но у нас были планы, совместные планы. Он тебе угрожал, запугивал, шантажировал. У тебя проблемы с деньгами? Я могу помочь? Так, стоп». Отпустив Кеннета, я выставила вперед раскрытые ладони. «Остановись, пока не наговорил еще каких-нибудь глупостей. Спасибо за твою заботу и готовность помочь. Но я вышла замуж за любимого мужчину по доброй воле и в защите не нуждаюсь. Поэтому буду благодарна, если ты проявишь капельку уважения к моему супругу. Я всегда относилась к тебе как к брату, ты это знаешь. Давай не будем портить нашу дружбу необоснованными обвинениями». Мой уверенный отпор обескуражил юношу. Он явно не закончил заготовленную заранее речь, но, к счастью, сумел остановиться. Создавалось впечатление, что Джонас явился сюда на кураже, кем-то накрученный, только оказался несколько умнее, чем от него ожидали, правда, теперь окончательно растерялся и сник. Я подняла глаза на мужа. Кеннет, пожав плечами, взглядом дал понять, что дело моё, а он тут для красоты и поддержки. В самом начале, когда Джонас начал швыряться обвинениями, Кен заметно напрягся. Я ощутила это всем телом, ведь сама прижималась к нему, как пташка при виде змеи. Вряд ли он всерьез преревновал к мальчишке. Скорее переживал за меня. Оливия действительно очень хорошо относилась к Джонасу. Теперь оставшаяся мне в наследство частичка ее подсознания страдала из-за того, что другу так плохо. Ну а я сама, как Полина, в первый момент даже слегка испугалась от неожиданности. Пока Кеннет не оправдан и наш брак не консумирован, я буду вздрагивать от каждого внезапно вылезшего из-под кустов незнакомца. Подозреваю, что и муж тоже. Приятностей от них маловато, а вот проблемы тащатся за ними товарными вагонами». «Оливия», — Джонас потерянно смотрел на меня глазами брошенного щеночка, — С одной стороны, мне было его жалко, с другой... Ну, извини, друг. Если, находясь рядом с самого детства, не сумел увлечь девушку так, чтобы у неё только на тебе свет клином сошелся, значит, не твоя эта девушка. «А ты откуда узнал, что я вышла замуж и теперь живу здесь?» «Вроде как этот милый блондинщик вообще отсутствовал в городе пару последних недель по делам своего наставника». В памяти со скрипом всплывало, что он подмастерье известного артефактора и уезжал в провинцию за какими-то редкими ингредиентами. Прощался с Оливией на несколько месяцев, это я тоже вспомнила, и вдруг оказался у нас дома, да еще удивительно вовремя. Письмо получил. Так, я прямо почувствовала, как моя внутренняя ящейка перетекла в охотничью стойку. И от кого же? Подписи не было. От моего допроса парень слегка сбился с трагически любовного настроя. Там было о том, что ты попала в беду и была вынуждена, и что мне стоит поспешить. Рядом многозначительно хмыкнул Кеннет. Он уже успел как-то незаметно снова взять меня за руку, немного собственническим таким жестом, но мне от этого стало и смешно, и приятно. Жаль, Джонас, но тебя обманули. Вздохнув, я улыбнулась бывшему жениху Оливии. Практическая часть меня сразу воодушевилась. Едва в памяти всплыла, что парень связан с артефакторикой. Неплохо было бы обновить наше приятное и очень выгодное знакомство. «А знаешь, давай ты с нами поужинаешь», — предложила я, введя в ступор сразу двоих мужчин. «Тебе надо узнать правду о моем замужестве. Потом ты расскажешь о своем путешествии. Наверняка ведь даже домой не заезжал, сразу примчался меня спасать». «Голодный с дороги. Давай поболтаем за ужином, как раньше. Ты ведь не против?» Я легонечко пихнула локтем слегка задервеневшего Кена. Муж постарался натянуть на лицо подобие радушной улыбки. Вышло не очень, но в качестве приглашения сойдет. Подхватив такого же оторопевшего от моего напора Джонсона, я бодренько потащила его в столовую к уже накрытому столу, источающему аппетитные запахи. Бедный парень сначала не успевал вклиниться с возражениями, так как я щебетала, не затыкаясь, а потом просто не смог из-за обильного слюна отделения. Когда мы уже расселись вокруг стола, Кеннад попытался тактичным покашливанием прояснить ситуацию, но я лишь успокаивающе ему кивнула и снова переключилась на Джонаса. «Понятно, что Кен не слишком-то доверяет моему другу детства. Вдруг его вообще подослали враги? Накрутил же кто-то мальчишку?» Это Винсент родственник, к тому же довольно известный в кругах Кена как надежный умный человек. Зато мне, насмотревшиеся кинопленки из памяти Оливии, уже было ясно, что Джонас никогда меня не предаст. Просто сразу хватать несчастного за грудки и трясти, взывая о помощи, я посчитала не слишком приличным. Конечно, он бы мне не отказал, пусть теперь я и чужая жена, но мы же ведь друзья. «Нам всегда было так хорошо вместе, и мне бы не хотелось терять тебя как друга». Продолжая битать я похлопала подавившегося соком Кена по спине. У мужа до сих пор проблемы с глотанием. Ловко выкрутившись, я перешла к самой важной части беседы, ради которой Джонас и был приглашен на ужин. Весь заговор выстроен на подмене артефактов. Но это государственная тайна, сам понимаешь, и выразительно замолчала, выжидая, клюнет моя рыбка или нет. Хочешь сказать, что твоего мужа подставили, подменив его артефакт? но это же невозможно. Он же сделан в единственном экземпляре. Ты уверен? Отлично, рыбка клюнула и теперь будет искать информацию ради моего спасения. Вдруг таких артефактов, как у герцога, действительно несколько? Тогда мы легко выйдем на виновного. Главное, чтобы Джонас вёл себя как можно осторожней и не привлёк ненужного нам внимания.